Третья глава. Необходимые условия для правильного чтения. Мышление и воображение. Внутренние помехи хорошему чтению. Нетерпеливость. Лень мышления и воображения. Дурные привычки. Привычка бросать книгу, не дочитав до конца. Шестнадцатая. Необходимые условия для правильного чтения. Первое наличие известных способностей, второе отсутствие дурных навыков в чтении. Первым и самым необходимым условием является способность сосредотачивать и удерживать внимание на читаемом. У кого нет её, тот не может правильно читать. Необходима, конечно, и память для того, чтобы удерживать и понимать прочитанное. Не редко приходится слышать жалобы на ослабление памяти. Прочту 2-3 строки или маленький отрывок, перехожу к следующему, а первое уже забыл. Не помню даже о чём была речь. Здесь чаще всего две причины. Первая нервная болезнь, психостения, невростения и так далее. В таких случаях надо немешка обратиться к врачу. Второе ослабление внимания. Мы не запоминаем потому, что не можем как следует сосредоточить внимание на читаемом. Мысль постоянно отвлекается от него. Иногда можно заметить, что параллельно с мутно сознаваемым мыслям книги идут свои мысли, с ней ничего общего не имеющие. Причины этому тоже по большей части две: или также болезнь. или дурной навык. Борьба с дурным навыком и отчасти с болезненным ослаблением и недостатком внимания сводится главным образом к упражнению внимания, усиленной тренировке его. Например, берут сперва отрывок в две-три строчки и стараются прочесть его с полным сосредоточением внимания так, чтобы мысль его стала для читающего совершенно отчётливо, прозрачно, ясно. Для этого приходится иногда перечитать его несколько раз подряд. Когда это достигнуто с двумя-тремя строчками, начинает увеличивать с каждым днём число строчек. Упражнение должно проделываться каждый день. Если ослабление внимания не так сильно, нужно, конечно, начать с более длинного отрывка. 17. -е. Мышление и воображение. Конечно, не стоит распространяться о том, что для хорошего чтения необходимо известная сила мышления. Но большинство не сознаёт всей огромной важности силы воображения. На этом вопросе надо остановиться долее. Воображение заменяет нам в некоторой мере собственный наш опыт. Опыт наш очень ограничен, даже у тех, кто много путешествовал, много испытал, много видел. Воображение даёт нам возможность видеть чужими глазами, часто лучшими, чем наши. То, чего мы не видели, переживать с людьми то, чего сами не переживали. Это как ковёр-самолёт. Научитесь владеть им и будете по его воле. переноситься в любое место, в любое время. Кто читает путешествие, например, по Африке и умеет правильно воображать, тот ведь путешествует вместе с автором. Он видит, слышит, чувствует, живёт с ним. Кто читает историческую книгу, тот перелетает в вечно живую страну прошлого, живёт жизнью древних. Ему не нужна машина времени Уэллса. Уметь воображать, пускать где надо воображение вовсю, значит беспредельно расширять свой маленький опыт, включая в себя опыт человечества. Вот значение воображения. Вот сила, которую мало кто умеет правильно пользоваться. Многие читатели, особенно юные, пускают в ход воображение, но только для того, чтобы по поводу читаемого помечтать о себе. Вроде того, как юный читатель, поглощая Майнер Рида или тому подобное, воображает собственные будущие подвиги в борьбе с дикими зверями или кровожадными апачами. При этом такие ненужные подробности, как описание нарожности, чудные иногда описания природы, характеристика быта и так далее, или совсем опускаются, или пробегаются вскользь. Это совершенно неправильная постановка чтения. Если б только осознавал читатель, чего он этим себя лишает. Конечно, и здесь следует строго выдерживать главный принцип правильного чтения. Применение способа чтения к цели. Есть, например, опыты, которые лучше человеку не проделывать. И есть книги. которые лучше читать, не напрягая воображения. Это будет не только бесполезно, но и вредно, будет отравлять нашу психику. Но те книги, которые выбраны и читаются с целью самообразования, должны всегда читаться при полной работе воображения. 18. -е. Внутренние помехи хорошему чтению. Нетерпеливость. Такими помехами являются или психические особенности читателя, вроде обычной нетерпеливости, лени мышления, отсутствия внимания или воображения и так далее, или же плохие привычки. Нетерпеливость относится к первым из них. Читатель не имеет терпения следить за развитием мысли, действия и тому подобное. Ему хочется сразу узнать результат. И вот он пропускает целые страницы, заглядывает вперёд, какой конец и так далее. Иногда это вреда не приносит, но иногда портит всё чтение книги, ослабляет интерес. Если забегание вперёд вызывается не особыми какими-либо соображениями, а только нетерпением, этого необходимо избегать. 19. -е. Лень мышления и воображения. Самая важная помеха при чтении, свойственная в большей или меньшей степени многим читателям, лень мышления и лень воображения. Нам неприятно напрягать их. Дошли, например, в книге до описания. Чтобы живо в связной картине вообразить то, что изображается автором, иногда нужно усилие. Нам лень его сделать, и описание для нас пропадает. Или перед нами непонятное место в книге. Надо сосредоточить все силы мысли, чтобы его понять, или даже просто иногда сделать только некоторые усилия для этого. Нам не хочется этого усилия, и мы идём далее. Автор доказывает что-нибудь. Надо проанализировать его доказательства. Но для этого требуется некоторое напряжение мышления. И вот мы скользим далее, скорее туда, где этого усилия не требуется, читать с наименьшим усилием, с наименьшим напряжением мысли и воображения. Вот нередкая склонность, и она величайшая помеха при чтении. Человек может быть в остальном очень трудолюбив, даже в области чтения и изучения. Он прочитывает, например, огромные фолианты, зазубривает терпеливо целые страницы, но он готов зазубрить целые тома, только бы не напрягать мышление. Страсть к зазубриванию вместо правильного изучения очень часто объясняется именно этим. И это не сводится целиком к лени внимания. Внимание в других областях деятельности работает великолепно. Человек, например, самым внимательным образом, без ошибок, подсчитывает и переписывает огромные столбцы цифр, но чуть дело коснётся усилия именно мышления и воображения, он пасует. Вот с этим величайшим врагом глубокого чтения и необходимо бороться всякому читателю, стремящемуся хорошо читать. Особенно вредит он при таких целях, как самообразование. Борьба же с ним, как борьба со всякой ленью, прежде всего состоит в том, что мы боремся действительно, то есть постоянно помним, что надо преодолевать лень вниманием и делать каждый раз к этому усилие. Природа и здесь преодолевается привычкой, а привычка создаётся рядом повторных действий. 20. Дурные привычки. К ним относятся прежде всего те, которые проявляются главным образом в ослаблении внимания. Например, привычка, читая книгу, думать о другом. У некоторых внимание само по себе действует нормально, но дурной навык небрежного чтения портит его работу. Об этом уже было упомянуто выше. Убийственно действует привычка только пробегать книги, приводящая к неумению читать медленно. Она может развиваться под влиянием многих причин. К ней, например, может привести привычка глотать книги. Если прочитываешь в день по четыреста страниц, не может, конечно, быть и речи о глубоком полном чтении. Часто к этому же приучает и необходимость. Так иногда приходится по неволе просматривать множество книг для знакомления с ними. Такова обязанность критика, журналиста. Они оказываются иногда в том положении, которое изобразил Михаил Юрьевич Лермонтов. Поверьте мне, судьбою есть даны нам тяжкие вериги. Скажите, каково прочесть весь этот вздор, все эти книги? И всё зачем? Чтобы вам сказать, что их не надо бы читать. Но какова бы ни была причина, необходимо бороться с её действием. Необходимо постепенно поддерживать в себя навык к полному, углублённому чтению хороших, нужных, глубоких книг, выбирая время для такого чтения. Чтение за поэм Очень вредна также привычка читать за поем. При чтении за поем человек может долго обходиться без чтения, но взявшись за него, уже читает до одурия, до головных болей, до полного переутомления. Как это вредно, само собой очевидно. Но вредно и вообще глотание книг. Оно не только создает дурной навык к исключительному пробеганию книг и поверхностному чтению, но прямо действует ослабляющим образом на память, на внимание, на волю. Мне приходилось нередко слышать жалобы глотателей на ослабление памяти. Вообще же, когда много глотается, мало переваривается. Двадцать первое. Привычка бросать книгу, не дочитав до конца. Такая привычка вредна уже потому, что ослабляет волю, одно из качеств сильного человека всё, за что берёшься, доводить до конца. Но иногда, конечно, неизбежно требуется нарушить это правило. Если взяться за книгу, в которой ничего не можешь понять, то не будет мудро одоливать её. Ничего не понимая, обыкновенно предварительное просматривание книг, незнакомых нам, предохраняет от необходимости, начав читать с полным чтением, бросить книгу на половине. Чтение для самообразования, при правильном выборе книг, не допускает подобных нарушений чтения. Словом, отдельный случай отступления от правила не бросать книги недочитав Возможны. Но привычка к этому безусловно вредна. А у некоторых она существует. Пропуски при чтении точно так же часто неизбежны и необходимы, но только в тех случаях, когда они оправдываются целью чтения. Дурным становится неполное чтение тогда, когда пропуски не оправдываются здоровой целью. или мешают её осуществлению. Такова привычка пропускать все без разбора неинтересные места, описания, исторические сведения и характеристики, рассуждения в библиотристике, или привычка читать в книгах научного содержания только то, что в данный момент интересно. Четвёртая глава. Общие указания о том, Что читать для самообразования? Чтение основных книг с проработкой, вдохновляющие книги, чтение произведений искусства, роль воображения, перечитывание, чтение критики. Двадцать второе. Общие указания о том, что читать для самообразования. А что читать в частности, должны указать специалисты. Это не входит в мою задачу. Но нельзя не дать на этот счёт нескольких общих советов. Не читать слишком много. То есть, когда количество чтения начинает отзываться на качестве, следует предпочесть последнее, то есть сократить число читаемых книг. Б. Читать, поскольку позволяют обстоятельства, только лучшие книги, какие можно достать. Из них прежде всего выбирать самое нужное и необходимое. Некоторые советуют: не берите книгу, для вас не интересную. Это безусловная ошибка. Интересна книга или нет вопрос второстепенный. Первый вопрос: нужна она или нет? Если для меня, скажем, естественника, не интересна история литературы, Это не значит, что я не должен её прочесть. Для образования это необходимо. Особенно же необходимы, конечно, книги по специальности. В. Не читать ни слишком лёгких, ни слишком для нас трудных книг. Необходимы книги, которые мы можем одолеть, но при этом должны затратить некоторые усилия. Об этом говорилось раньше. Надо помнить, что если книга отскакивает от головы читателя Рубакин то причина этого часто не в книге, а в том, что читатель не делает никаких усилий, чтобы она не отскочила. Лень мышления, неумение читать вот часто причина этого прискорбного явления. Г. При чтении держаться насколько возможно определённого плана Особенно необходимо это в начале изучения какой-нибудь науки. Полезнее всего начать с хорошего краткого учебника, потом проработать хорошее руководство. Пусть это будут первые основные книги по данной науке. Затем идёт, если потребуется, проработка важнейших основных трудов по отдельным вопросам. Если человек, не знающий логики, возьмется сразу за Канта и тому подобное, толку от этого выйдет мало, разве только каша в голове. Но вопрос о плане не входит в мою задачу. Двадцать третье. О чтении основных книг с проработкой. Предположим, что перед нами важная основная для самообразования книга. Как читать ее? Я попытаюсь дать несколько указаний на этот счёт, заимствуя их из опыта многочисленных читателей, начиная с данных, взятых из книг известных мыслителей и деятелей, кончая своим скромным опытом. То, что я изложу, есть как бы программа максимум. Её можно, конечно, ослаблять и уменьшать, сообразно важности книги и обстоятельствам. При этом главное внимание я обращу на чтение научных книг. Вскользь упомяну о вдохновляющих книгах, несколько более скажу о чтении произведений искусства. Двадцать четвертое. Вдохновляющие книги. По моему мнению, они необходимы. В повседневной жизни необходимо время от времени прислушиваться к голосам. завущим к высоким целям. В них неиссякаемый источник вдохновения, надежд, бодрости. В книгах можно найти и то, и другое, и жалко, если человек этим не умеет пользоваться. Он много теряет. Такие книги приходится читать пассивным чтением и перечитывать их точно так же. Тут не место критике. Вся задача в том, чтобы впитать в себя мысли и настроение, заразиться ими, пережить их. Обыкновенно такие книги приходится разыскивать, нащупывать. Не всякая книга подходит в этом отношении для всякого читателя. Если книга подходит, читайте пассивным чтением. Отметьте или выпишите в отдельную тетрадку наиболее сильно действующие на вас места. чтобы потом легко найти их, читать, перечитывать, впитывать в себя и таким образом и поддерживать силы, и черпать вдохновение для своей деятельности и воспитывать себя. Но книга будет приносить сравнительно малую пользу, иногда даже и вред, если мы не поставим себе правилом после каждого чтения подумать, как полученные нами импульсы, побуждения стремление применить к делу, к нашей жизни в теперешней её обстановке, и сами не переведём их по возможности скорее в действие. Переведённая в действие мысль основа хорошего навыка. Не переведённая часто шаг к созданию мечтателя. 25. Чтение произведений искусства. Оно требует, по крайней мере, в первый раз пассивного чтения. Лишь вслед за этим следует чтение с проработкой. Если вы, читая стихотворение, в то же время анализируете его, это будет очень умное, может быть, припровождение времени, но не восприятие произведения искусства. Надо вспомнить, повторяю, как мы читаем любимые стихи любимого поэта. Мы отдаёмся им Мы переживаем, мы впитываем их. Как только начался анализ, началась совершенно иная деятельность. Конечно, не только полезная, но и необходимая. Но разбор на части, критика, выяснение плана не есть восприятие произведения искусства. Восприятие крупных по размерам произведений, например, Войны и мира или вообще какого-либо романа,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 Здесь больше, чем где-либо, навязывается та аналогия с музыкой, о которой я уже говорил выше. Как в музыке нужны два художника композитор и исполнитель, так и в чтении произведений искусства нужны автор и читатель. Как исполнитель великого музыкального произведения часто бывает не на высоте его, а иногда соната Бетховена под варварской рукой обращается в какое-то жалкое бренчанье, так и в сознании плохого читателя самое великое произведение искусства может отразиться самым неполным, искажённым, уродливым образом. Конечно, в этом случае, как и у исполнителя музыкальных произведений, очень много зависит от врождённых и развитых способностей. Читатель-художник Есть, конечно, своего рода талант, но всякий из нас обязан использовать данные ему способности самым лучшим образом. Здесь, считая нужным еще напомнить правило: пускайте, где надо, свое воображение во всю. В этом ключ ко многому. Если вы не делали этого, попробуйте. Когда дело пойдет удачно, точно какое-нибудь колдовство совершится. Произведение искусства оживёт, заговорит, расцветёт тысячью незамеченных ранее цветов. Пользуйтесь всеми видами воображения: и зрительными, и слуховыми, и осязательными, и обонятельными образами. Тогда, читая, например, известное по хрестоматии описание поездки на долгих Льва Толстого, вы, сидя в своей комнате, Переживёте и поездку, и бурю. Будете видеть блеск молний, чувствовать порыв ветра, слышать величественные удары грома, переживёте все впечатления юнного Ирценьева. Когда воображение коснётся людей, изображаемых в романе, они облекутся для вас в плоть и кровь и оживут. Вы будете их и видеть, и слышать. Стоит поработать для развития навыка к этому. Для такого чтения, по крайней мере первый раз, нужна работа, чтобы ярко и отчетливо вообразить себе картину, рисуемую автором, личность им изображаемую, необходимо по большей части перечитать описание не раз, иногда несколько раз. Необходимо сделать усилия, иногда значительные. чтобы ярко представить, связать в один образ и дополнить отдельные черты, набросанные художником. Эта работа иногда не легкая, но удивительная по результатам и увлекательная. Двадцать седьмое. Перечитывание. Иногда приходится слышать, что искусство имеет главной целью эстетическое наслаждение. Конечно, это глубочайшая ошибка. Задача его крайне многосторонняя, многогранная. Искусство поэзии в широком смысле слова, между прочим, даёт при правильном пользовании им необъятное расширение человеческого опыта в области чувствования, и в области желаний, и в области наблюдений и мыслей. Мы как бы сливаемся с мыслями и чувствами автора, и его героев. Становимся в их положение, переживаем то, что они переживали, смотрим на мир их глазами, оцениваем их оценкой. Свой маленький индивидуальный опыт мы расширяем и проверяем опытом других людей, выдающихся, талантливых, иногда великих. Переживаем в одной жизни жизнь многих. Нельзя достаточно оценить эту пользу. Но для того, чтобы как следует понять и пережить крупное произведение искусства, надо его перечитывать и не раз. Помимо разных других условий, вызывающих эту необходимость, надо помнить, что читаемое первый раз произведение имеет для нас огромные интересные везны, интересует фабула и так далее. При перечитывании этот интерес отпадает. Взамен мы обращаем внимание на другие стороны, более существенные. Настоящее переживание и понимание художественного произведения возможно только при перечитывании. Двадцать восьмое. Чтение критики. Критику, начитаемое произведение искусства, если оно читается с целью самообразования, не следует брать в руки. Раньше прочтение самой книги это ослабляет, иногда убивает самодеятельность, заставляя невольно смотреть на книгу через чужие очки. Только прочитав книгу, проработав её своими силами, произведя лично посильный её анализ и оценку, мы можем с пользой прочесть хорошую критику её. Тогда мы увидим, что в критике Согласно с нашими выводами, что не согласно, сознаём свои ошибки. Сравним свой подход к книге с подходом критики, получим наглядный урок искусства критики. Но, конечно, если книга читается не в целях самообразования, часто приходится и необходимо идти обратным путём. При самообразовании Мы читаем заранее выбранные другими лучшие книги, так что с общей оценкой их уже знакомы. При других задачах чтения мы сталкиваемся с совершенно новыми или совершенно неизвестными книгами. Тут приходится решить вопрос: стоит избрать такую-то книгу или нет. И в этом случае мы часто обращаемся сперва к рецензиям, или к библиографической заметке о книге или даже к критике. Пятая глава. Предварительное ознакомление с книгой. Обзор содержания книги. Предисловие и введение. Оглавление. Заключение книги. Просмотр книги. 29. Предварительное ознакомление с книгой. Есть два основных пути к проработке книги. Один путь тот, которым чаще всего идут в школе. Прямо начать чтение и проработку с первой страницы и затем двигаться постепенно по частям, по урокам далее. Редко при этом особенно и не заботятся объединять новое со старым, уже прочитанным. И в конце курса Выявить общую единую и цельную схему всей книги одна из основных задач чтения с проработкой при самообразовании, именно в том, чтобы по прочтении книги иметь отчётливое представление о содержании всей книги в целом. Отчётливо выявить её главную мысль, отчётливо выделить общую схему её содержания, главные части его и так далее. Для этой цели первый указанный нами путь непосредственной проработки по частям, по деталям недостаточно удобен. Представьте себе, что нас поставили перед огромной неизвестной нам картиной, закрытой экраном, и сказали: "Видите в экране узкую щель? Через неё можно рассмотреть узенькую полоску картины. Мы будем понемножку передвигать экран, так что через щель Будут видны всё новые и новые полоски, пока не пройдём так через всю картину. А вы постарайтесь таким образом рассмотреть её и составить о ней отчётливое представление. Думаю, что для большинства из нас задача покажется очень мудрёной. Между тем, при чтении новой книги с незнакомым содержанием, мы находимся в довольно сходном положении. Содержание её тоже раскрывается по полоскам, страница за страницей, и для того, чтобы охватить всё его целиком, требуется во многом сходная работа. Для нас обычен другой путь восприятия предметов от общего впечатления к подробностям. Видя незнакомую картину, мы сперва схватываем общий вид её и общее содержание. Потом переходим к деталям. И вот этим другим путём желательно идти, где возможно, и при чтении книги. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим чтением и проработкой её даёт обычно большое сбережение времени и труда и лучшие результаты. 30. Обзор содержания книги. Для того, чтобы предварительно получить общее впечатление от книги, познакомиться с ней в общем виде, необходим обзор её содержания. Для этого надо узнать тему её, задачи, которые ставит себе автор, его точку зрения на предмет, план или схему содержания книги, основные мысли её, основные факты, приведённые в ней и тому подобное. Делается этот обзор следующим образом. Тему обыкновенно указывает уже заглавие книги, с которым мы знакомимся по неволе. Изредка в заглавии высказано и главная мысль книги. Некоторые заглавия книг таковы, что прежде чем приступить к чтению, следует самому подумать над вопросом, который поставлен в заглавии. Например, прочитав заглавие "В чём счастье?", очень полезно задуматься самостоятельно над этим вопросом и выяснить, в чём, по нашему мнению, состоит счастье. Это даёт соответствующее направление мозгу, мобилизует наши знания и жизненный опыт, даёт точку опоры при оценке мыслей и доводов автора, позволяет более самостоятельно отнестись к ним, наконец, повышает интерес. Но обыкновенно главную мысль и всё остальное приходится искать другими путями: в предисловии, в введении, оглавлении, заключении книги. 31. Предисловие и введение. В предисловии многие читатели не заглядывают. Ненужная вещь. Между тем, в нём часто содержатся очень важные указания. Например, автор выясняет задачи, которые ставит к книге, указывает главы, которые можно при первом чтении пропустить, отмечает, на что больше всего обращал внимание, излагает поводы к изданию книги и так далее и тому подобное. Хорошо написанное предисловие сразу бросает свет На всё содержание книги и на задачу её сколько нужно было бы думать иному читателю, чтобы вывести подобную же характеристику из чтения книги. Введение в книгу чаще всего сообщает сведения непосредственно к теме книги не относящиеся, но необходимые для её понимания предпосылки дальнейшего Для нас здесь особенно важно то, что нередко в конце введения намечается, а иногда и обосновывается общий план изложения книги и метод изложения. Само собой ясно, как важно это для предварительного ознакомления с книгой. Тридцать второе. Оглавление. Еще важнее оглавление книги. Обыкновенно с его помощью. Мы можем еще не читая книги узнать общий план ее, основные рубрики, общее содержание, основные темы в ней затронутые. Оглавление романа или повести обычно не имеет существенного значения. Совершенно иное должно сказать об оглавлении научных книг. Мы очень часто совершенно не умеет им пользоваться. думают, что оно служит только для справок, на какой странице какая глава. Это глубокая ошибка. Оглавление научной книги имеет гораздо большее значение. С просмотра его надо начинать чтение книги, постоянно справляться с ним во время процесса чтения, с его помощью завершать чтение. Для более удобного достижения этой цели в некоторых книгах перед каждой новой главой мелким шрифтом печатается перечень ее содержания, потом входящий во главление. А главление для чтения книги то же, что план города для ориентирования в нем. Приехав в большой чужой город, очень полезно познакомиться с его планом. Это знает всякий путешественник. План помогает в общей ориентировке в новом месте. Также полезно просмотреть оглавление новой книги перед её чтением. У нас тогда получится общая картина содержания книги. Мы можем получить знания о предмете незнакомой нам науки. Вот пример. Положим, мы совершенно не знаем биологии, не знаем даже, чем занимается эта наука. Попадается книжка Начатки биологии. Смотрим оглавление. Введение. Функции организма. Дифференциация строений и разделение труда в организме. Пища как источник энергии. Притворение пищи. Выработка органической пищи. Освобождение энергии и выделение отбросов. Чувствительность животных и растений. Движение и перемещение. Скелет. Приспособление организмов к окружающей их среде. Размножение. Борьба за существование и естественный отбор. Если мы внимательно прочтём это оглавление, то уже не будем читать книжку вслепую. Будем знать, о чём идёт в ней речь, а, кстати, узнаем, каково содержание и науки биологии. По крайней мере, каково оно в глазах автора книги. Нужно только заметить, что оглавления составляются очень различно, и надо научиться пользоваться их особенностями. Отметим здесь, что во многих оглавлениях указываются только основные темы глав, в некоторых дается кроме этого и перечень содержания самих глав. Так, например, в выше приведенном образце Я выписал только темы глав. На самом же деле в нем после каждой темы целой главы дается и перечень содержания последней. Например, полное содержание первой главы читается так: Глава первая. Введение. Животные и растения. Жизненность, морфология и физиология. О экология. Распределение во времени и пространстве. систематика и так далее. В тех случаях, когда оглавление даёт и тему главы, и перечень её содержания, а выconvenно полезнее при предварительном ознакомлении с книгой читать только темы глав, пропуская дальнейшее. Таким образом, отчётливее выделится основное содержание книги. Перечень содержания главы Можно использовать в процессе самого чтения и проработки книги. Некоторые оглавления носят тезисный или полутезисный характер и приближаются иногда по форме к краткому конспекту. При таких подробных оглавлениях необходимо хорошенько в них разобраться, разобраться в частях, в отделах книги. Отдать себе отчет в каком отношении находится данная глава ко всему отделу, ко всей книге, изучая подробности главы, не терять из виду связи ее с целым. Само чтение тогда будет рассмотрением, углублением, разъяснением уже намеченных мыслей. После чтения главы оно в известной степени заменит конспект. Тридцать третья. Заключение книги. Заключительные строчки книги часто содержат в себе чрезвычайно важные указания на главную мысль книги, на её задачи, подводит итог выполненной в ней работе. Иногда содержит резюме основного содержания книги. Не редко всё это выделяется в особую главу заключение. Не посмотреть конец книги при предварительном ознакомлении с ней, значит сделать большой промах. Тридцать четвертое. Просмотр книги. Внимательно ознакомиться с предисловием, оглавлением, введением и заключением книги при некотором опыте достаточно, чтобы получить общее впечатление о ее содержании. составить представление о её плане, задачах, главной мысли. Чем больше читатель знаком с той областью науки, к которой относится книга, тем больше даёт ему такой предварительный обзор её. Когда приходится иметь дело с множеством книг, и все их невозможно прочитать, знакомство с некоторыми из них по неволе приходится и ограничивать таким обзором. Если мы знакомимся с книгой для того, чтобы потом проработать ее, то всегда полезно, а иногда необходимо еще и просмотреть ее. Тут важно более глубокое общее впечатление от книги. Не все умеют вообще просматривать книгу, и сравнительно не многие из умеющих делают это хорошо. Предварительный просмотр книги перед изучением ее. Прекрасная школа просматривания вообще. Когда мы станем потом прорабатывать книгу, то увидим все недочёты предварительного её обзора. И это укажет главные недостатки в нашем способе просматривания. Так что и в этом отношении можно рекомендовать предварительный просмотр. Многие книги нам приходится только просматривать. Да некоторые из них и не стоят полного чтения. Но и в этом случае полезно начинать с обзора, то есть с чтения предисловия, введения, особенно конца его и заключительных строк книги, ознакомиться с оглавлением, а затем уж перелистывать и просматривать саму книгу. Если в книге имеются чертежи и рисунки, то ознакомление с ними Тоже помогает предварительному ознакомлению с содержанием книги.